Глава 44 четвертая. Самый старый лед находится ближе к центру Антарктиды, между Трансантарктическими горами и хребтом Гамбурцева. Горы Гамбурцева почти такие же высокие, как Альпы, но полностью укрыты льдом. Их обнаружили во время облета с помощью радара подледного зондирования. Между этим, недавно обнаруженным хребтом и трансантарктическими горами, пролегает плоская равнина. Покрывающий долину лед, по мнению ученых, не уйдет из нее по меньшей мере еще пять тысяч лет. Лед в других частях континента сползет в море через несколько десятилетий. Козырное место. Понятное дело, что эта точка максимальной секвестрации углерода в ледяном покрове находится далеко от побережья. Полярный ледниковый щит в этом месте имеет толщину 3 километра, то есть возвышается на эту величину над морем, потому как скальное ложе ледника находится чуть ниже уровня океана. Перекачка сюда морской воды потребует очень больших затрат энергии и много труп. Посчитайте сами и увидите вариант безнадежный. Тем не менее, нашлись люди, пожелавшие рискнуть. Смельчаки эти, похоже, не дружат с арифметикой, зато при деньгах. Главным представителем этого любопытного народца был русский миллиардер из Кремниевой долины, которому идея полива Антарктиды морской водой показалась настолько оригинальной, что он решил профинансировать эксперимент. А когда речь заходит об Антарктиде, негоже воротить нос от любых спонсоров. Я, по крайней мере, никогда не воротил. И вот, когда в южном полушарии еще стояло лето, целая эскадрилья частных самолетов вылетела из южноафриканского Кейптауна, где в аэропорту есть отдельная стойка с надписью «Антарктида». Блеск! Мы высадились на шельфовом леднике Фильхнера, вдающемся в замерзшее море Уэдделла разгрузились и оборудовали поселок из юрт, домиков Джеймсуэй и палаток, выглядевших совсем крохотными на безбрежном ледяном поле. Такими они, собственные были. Даже поселки для туристов у возвышенности Пайонер-Хайтс и на берегу принцессы Астрид больше нашего. Однако наше стойбище служило пунктом доставки растущего ассортимента специализированного оборудования. Кое-что для операции выделила «Транснефть» — российская государственная трубопроводная корпорация. Самую крупную установку — гигантский насос — на берег шельфового ледника «Фильхнера» доставил и путем замысловатой процедуры сгрузил большущий российский ледокол. Водозаборные трубы продели сквозь морской лёд, а магистральные подсоединили к насосу и проложили вглубь материка поперёк ледника Фельхнера и шапки полярного льда, мимо южного полюса, к куполу Аргус, высшей точке восточного антарктического ледяного щита. Купол возвышался над окружающей территорией, отчего по энергетическому эквиваленту не уступал горам Гамбурцева. Энергию для насоса и подогрева трубопровода, чтобы в нем не замерзала вода, поставлял снятый с подводной лодки ядерный реактор. Подарок российского ВМФ. Если операцию удастся осуществить, объяснил миллиардер своим людям в России, то она превратится в одно из крупнейших начинаний на планете. Санкт-Петербург будет спасен от затопления. Тот факт, что для успеха операции потребуется энергия десяти тысяч лодочных ядерных реакторов, очевидно, предпочли не упоминать. Ну и что? Метод же надо проверить. Таяние льда на всех континентах поднимало уровень океана на 5 миллиметров в год, что, казалось бы, не так страшно, если не вспоминать, что всего 20 лет назад... Подъем составлял 3 мм в год, и темпы таяния все время росли. Если текущая скорость увеличится вдвое, вода начнет пребывать с такой быстротой, что затопит береговые районы по всему миру, и эта новая катастрофа еще больше усугубит и без того шаткую экологическую ситуацию. Многие сетовали, что в случае заметного увеличения темпов повышения уровня Мирового океана Все попытки откачивать воду в Антарктиде и других местах окажутся пустой затеей. Если уровень начнет подниматься хотя бы по сантиметру в год, что запросто может случиться, ха-ха-ха, то объем лишней воды будет равен кубу с площадью основания размером с территорию округа Колумбия и высотой в 2 Эвереста. Чтобы перекачать такую уйму воды, потребуется больше труп, чем было выпущено за всю историю человечества. Оппоненты, или, по крайней мере, наш миллиардер, возражали. Раз будущие темпы подъема уровня океана пока неизвестны, вариант заслуживает права на жизнь». Операция позволит сравнить реальные затраты с моделями, а также покажет, как ведет себя вода, выпущенная с высоты на полярную ледниковую шапку, как далеко она разольется, насколько повлияет на уже существующие лед и так далее. Когда к насосу подключили первую магистраль и начали перекачивать воду на юг, мы сели в вертушки и отправились на передовой рубеж операции. Длинный перелет, и так каждую неделю. Трубопровод внизу выглядел черной ниткой, прилипшей к белому полотну. «Все равно, что сосать океан через соломинку и выплевывать воду на берег», — сказал я. «Верно», — ответил кто-то, — «но когда соломинок 10 миллионов...» «Нет», — возразил я, — «дурацкое сравнение». И все же благодаря ему мы сейчас здесь и, возможно, извлечем кое-какие полезные выводы. Тогда не называй его дурацким. Больше не буду. Мой род — могила. Вы ничего не слышали. А если слышали, то я говорил не всерьез. Ну ты и хитрожопый, Гриффин. Эй, прекрасный день в Антарктиде. Чего вам еще надо? — сказал я.